Время сосредотачивается, концентрируется в мешках с сахаром, который как бы становится мерой, секунд и минут чем больше устает вонюшка тем длиннее кажется путь от кузова до берега тем бездумнее работает он мысли нет а вместо них в голове воздем сидит твердая убежденность в том что сахар нужно спасти перед этим затушевывается все даже боль даже страх за машину которую по прежнему засасывает река машина ему представляется в этот миг менее обиженной жалкой чем мешки с сахаром Автомобиль, он, он все-таки живой, он все-таки задышит. Ого, а мешки-то, мешки-то все уже? Ого-го, а ты ничего, ты молодец, Ванюшка, ты ведь в общем-то ничего нет. Ванюшка доволен собой, так как он только теперь обнаружил, что перетаскивал мешки с сахаром на левый берег блудной значит он никогда не терял уверенности в победе над рекой, не допускал мысли, что может вернуться назад как на штурм осажденного города бросается повеселевший ванюшка на большой квадратный камень, подталкивает его под задний мост, ставит домкрат, набирает воздух в легкие, Но останавливается погоди товарищ машина то стало легче а может быть может быть теперь охотнее пойдешь вверх не отвечаешь хорошо же нырнув он качает домкрат легко скоро Как послушная лошадь ногу, автомобиль поднимает колесо. Докачавшись до звона в ушах, Ванюшка тяжело облокачивается на кузов. Дурак. Дурак. Простофиля. Нужно было сразу облегчить машину. Но ничего. Теперь дело пойдет. Теперь-то я знаю... Как надо поступать с машиной, когда она утопает в реке с тяжелым грузом? Теперь знаю. А раньше не знал ведь. Мысль о том, что знания приходят с годами, приобретаются так же тяжело, как сегодня в блудной поражает Ванюшку. Жизнь представляется непрерывной цепью узнавания неизвестного. в неоглядном громадном пространстве его будущей жизни воюшка видит тысячи блудных тяжелых квадратных камней миллионы мозоли и ран на руках и ногах бессонные ночи ломающую тело усталость впервые за свои девятнадцать лет он думает о жизни не как о голубом солнечном течение дней а как о днях труда ошибок открывание в себе неизвестного, не знал не умел сколько же этого во мне что есть в моей голове Учебники семи классов, курсы шоферов от силы сотни книг до 6- семь лет жизни, Ну, когда стал осмысленно ко всему относиться. Ох, как трудно. Ванюшка разжимает пальцы, подносит руку к глазам. На ладони песок. Из чего он состоит? Почему так крепок? Ничего не знает о песке. Подняв голову, видит раннюю большую звезду почему она появляется раньше всех почему свет ее ласков и мягок как запустили люди спутник земли что значит орбита наклонена к плоскости клиптики или нет не к эклиптике а ну, там к чему она наклонена то господи боже мой что это значит эклиптика трудно трудно время опять до останавливается то летит с небывалой скоростью нет у него меры кроме качков домкрата в одно колесо вонюшка снова идет на гору за большим камнем скатывает вниз дом кратит левое колесо он торопится горит от спешки нетерпения не меньше пяти часов возится он с машиной совершенно случайно вонюшка замечает что на небе нет солнца Ой, уж и день проскочил уже пришла с работы анка В клубе, наверное. Семичасовой сеанс оканчивается. Надо спешить. Встав с задними колесами на два больших камня, машина не проваливается в песок. Полчаса Ванюшка тратит на то, чтобы прикатить еще два камня, полчаса на то, чтобы поднять на них передние колеса, и тогда облегченно вздыхает. Машина стоит на твердом. Он тяжело устал садиться в кабину, закрыв глаза, отдыхает. Голову он кладет на гладкую баранку.